Подумай сам, как часто солдатам, вовсе не всегда трезвым, и военачальник, и трибун, и Цунтрион, поручают такое, о чем надо молчать, готовя убийство Гая Цезаря, того, который захватил государство, взяв верх над Помпеем. Тиллию Цимбру доверяли не меньше, чем Гаю Кассию.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 Побежденная хмелем над собою невластно, что, как от винного сусла лопаются бочки и отстой, лежавший в глубине, силу жара вздымается вверх, так и в нас, когда бродит вино, все скрытое в глубине поднимается и выносится наружу, что, нагрузившись сверхмеры неразбавленным вином, люди не могут удержать себе ни пищу, ни тайну